Глава двадцать шестая. Джаред. Дотягиваюсь до телефона и включаю его, потому что вчера решил проявить смекалку и выключить его к чертям.、И、это было гениально. На экране висело семь пропущенных вызовов от отца и парочка от дома. Разговаривать с первым после содеянного у меня напрочь отпадает желание. Я уже не говорю о том, чтобы приехать домой в праздничные дни. Тетя еще на день благодарения предложила остаться в них на Рождество, что я с радостью принял. Дополнительным бонусом стала Лиза, которая будет неподалеку. Вспоминаю напряжение, в которое плавно перетек разговор по телефону с мамой и вновь напрягаюсь. Лишь одно упоминание отца в ее речи и прекрасное настроение, с которым я проводил время в компании Лизе, смылось в унитаз. Не знаю, что она все поняла, когда увидела мрачное выражение моего лица, и сама попросила поцеловать ее. Конечно, я не идиот, чтобы от такого отказываться, хотя прекрасно понимал ее мотивы. Поцелуй меня, и мои нервы спасены. Ей с легкостью удалось отвлечь меня и расслабить. Раньше я выпускал внутренних демонов иначе: тренировка или поцеловать какую-нибудь девочку. Второй вариант всегда был самым легким, его я и выбирал. В нескольких заведениях у меня уже была чуть ли не арендованная кабинка туалета. Обуздав гнев сочередной девочкой, я покидал бар. Это всегда помогало, но небольшая доля злости еще бурлила по венам. Выкидываю паганые мысли из головы. Утро рядом с ней не может начинаться с хренового настроения. Могу сказать, что моя кровать может смело подавать в суд за то, что в последнее время я посещаю ее все реже и реже. Время близилось к обеду. А Лиззи до сих пор крепко спала. Вероятно, вчера она изрядно вымоталась на свежем воздухе. Наблюдая, как поднимается и опускается ее грудь, я заливаю подушку слюнями. Еще никогда и не воздерживался столь длительное время. Уверен, это сексуальный обед рано или поздно лишит меня здравого рассудка, и вскоре я кончу себе в трусы, увидев во сне сиську. «Доброе утро». Тихо говорит Лиззи, и я быстро перевожу взгляд на ее сонные глаза. «Доброе утро». Улыбаюсь я. С ней не может быть иначе. Моя от Сони уже поднимается, и если бы не быстрая реакция, то она могла успеть выбраться с кровати. Прижимаю ее к себе и втягиваю ванильный аромат. «Давай поваляемся». «Уже обед». «И что?» «Хоть ужин мне без разницы». Лиззи хитро улыбается. Если ты сейчас меня не отпустишь, то я обмочу кровать, и тогда уже никто не поваляется. Уважительная причина. Смеюсь я, смягчая тиски, из которых она выскальзывает и скрывается в ванной комнате. Дерьмовые мысли снова одолевают голову, стоит только остаться в одиночестве. Я знаю. Когда-нибудь придется рассказать ей. Рано или поздно она о ней удержится и сама спросит. Не хочу ли я поделиться сейчас? Сомневаюсь. Да и нужно ли, когда между нами висит абсолютное недопонимание, которыми называются наши отношения? Она уже давно стала моей, но Лиззи не придерживается подобного мнения. Как только получу взаимность, отрежу путь к ней всем, и особенно Дину, будь я проклят, если они будут вместе. Как только девушка появляется на горизонте и падает обратно в кровать, Я притягиваю ее в объятья. В ответ она переплетает наши пальцы. Я не знаю, как это расценивать. Мы пара или это все те же скрытые отношения. «Выспалась?» – спрашиваю я, накручивая локон шоколадных волос на палец. «Угу». Лиззи продолжает рассматривать наши ладони, крутя ими в разные стороны. «Прости за вчерашнее». Выдыхаю я, когда она поворачивается лицом и встречается со мной глазами. Ни что не должно было испортить день, и ни что не испортило. Не хочешь узнать? Лиза пожимает плечами и вновь переводит внимание на наши руки. Нет, мы уже говорили на эту тему. Поделяешься, если посчитаешь нужным. Поджимая губу и немного улыбаясь. Если она не идеал, то кто вообще идеальней? Разговаривать с ней обо всем и ни о чем одновременно, лежь в одной кровати и чувствуя касание — это ли не лучшее время? А определенно оно. Если я не обманываю себя, то стена медленно рушится и я наконец-то вижу нас вместе. Не там, где мы сидим напротив друг друга или скрываемся от других, а там, где мы можем взять друг друга за руку в любой момент. Там, где она принадлежит мне и это видит все, особенно один. Лишь хлопок двери заставляет нас подняться с кровати. Умываюсь первым и покидая комнату, пока Лиза мазюкает свое лицо кремами. Привет, говорю я, застав Алекса у холодильника, а Тома на стуле. Привет, брат, пожимает мою ладонь, а зеленые глаза с презрением смотрят на меня. Говори уже, улыбаюсь я. Ты вообще уходил отсюда с пятницы, ворчит она. Нет, зачем? Усмехаюсь я. Алекс закатывает глаза и фыркает. «Где-то я уже это видел». Тут же к нам присоединяется Лиззи и чмокает ее в щеку. Они схожи не только внешне, но и повадками. «Что с тобой?» Интересуется Лиззи, видя хмурое выражение «лица подруги». «Все в порядке», — бросает Алекс, на секунду задержав взгляд на мне. Ее реакция меня абсолютно не удивляет. В течение нескольких месяцев Алекс смотрит на меня с презрением. «Ожидая, что я вот-вот что-то выкину». И она права. Отношения не были моей сильной стороной. А вот перепих на скорую руку был. Она как настоящая львица, выслеживающая и ожидающая удобного момента, чтобы накинуться и вгрызться в шею жертвы. «Вы завтракали?» — спрашивает Лиззи, привлекая ее внимание. «Нет», — улыбается Том. «Можно чего-то. И побольше. Покорно жду на диване». Братец кивает головой, чтобы я следовал его примеру. Иначе зеленоглазая девушка сотрет меня в порошок лишь взглядом. Алекс повернулась к Лизе и улыбнулась. Маленькая чертовка. Падаю рядом с Томом и выдыхаю. Если она будет видеть тебя возле Лизе еще чаще, то жить тебе осталось недолго. Мы уже все выяснили. Усмехаюсь я. Она не верит в благие намерения. Я тоже, если на чистоту. «Предатель!» «Ты сам знаешь, почему. Мы выезжаем завтра. Ты как?» «С вами?» «Киваю я?» «Мама вчера звонила. Пыталась помирить тебя с отцом?» «Типа того. Боюсь, когда увижу его, захочу проехать кулаком по лицу». Том выгибает бровь и пристально следит за мной. «Ты должен прекратить эту войну». «Сам решу. Буркую я. Что он сделал?» «Неважно». Ты не выносишь? Хмурится том. Мы выезжаем в десять. Я на своей. Элизи поедет со мной. Ладно. Улыбается он. Сообщи это Алекс самостоятельно. Боишься собственную девчонку? Смеюсь я. Нет, я просто хочу прожить чуть дольше двадцати. С виду Алекс кажется ангелом, разве что без крыльев и нимба. Но вот в фурье внутри нее рвет и метает, когда узнаешь ее лучше. Смотрю на Лизи, которая что-то рассказывает ей и улыбается. Она все еще должна мне желание. Правильный выбор, если загадаю его на Рождество. Только ради спокойствия Алекс. Завтракаю и уезжаю в квартиру. Иначе она рано или поздно подсыпет яд в еду, которой накормит меня же. Но и дома я не остаюсь один, потому что спустя час, потраченный на душу и бритье, в квартиру заваливается слишком довольный Крис. Упав на диван, он подхватывает учебник и крутит им в воздухе. «Что за дерьмо?» «Что? Я приехал к тебе, а ты сел за учебники и как зубрила?» «Надеюсь, ты сделал работу, которую нужно было сдать вчера?» «Обижаешь». Смеется он, ударив меня кулаком по предплечью. «Я отправил их сегодня». «Ну ты засранец». Улыбаюсь я. «Все захвачено, за все заплачено». Если ты не заткнешься, то останешься один. Что за херня? Потому что меня отчислил, идиот. Я ничего не отправил. Отправь дополнительно свою голую фотку. Вряд ли Генстер ее оценит. Проверим мало ли. Клянусь, он видел, как создавалась Вселенная, и все еще не понимает значения слова оттянуться. Какого хера ты не сделал это вчера? Оставляя вопрос без ответа, тем самым помогаю насмешке, и брови лучшего друга дергаются. Ты опять был слизи, да? Отвали! Выдыхаю я. К чему ты держишь ее в тайне? Я не держу ее в тайне. Фыркаю я, застывая с компьютерной мышкой в руках. Экран расплывается перед глазами, а мое напряжение можно заметить даже из космоса. Хочешь узнать, как это выглядит? Не хочу. Мне плевать. «Отмахивается Крис, и я знаю, что он продолжит, потому что у него напрочь отсутствует чувство страха и самосохранения. За нашим столом больше нет новых девочек, которые весь прошлый год менялись каждый день. Ты смотришь на Лиззи и бесишься, когда Трент разговаривает с ней, хотя в их разговоре вообще не присутствуют намеки на что-то большее. Ты не приходишь в братство, потому что это время проводишь с Лиззи. Обычно уходил на второй этаж». Ты забираешь ее с работы, но у тебя нет тренировки каждый вечер. Ты просто заткнись, рычу я. Да ты просто запал на нее. Продолжает Крис. Хочешь быть с ней, отношения и, и прочая розовая хрень. Не выдерживая, хватаю его за футболку и отталкиваю в сторону, наседая сверху. На губах Криса играет довольная хмылка. Он давил с желанной реакцией, потому что когда мне плевать? Я просто не обращаю внимания. Давай скажи, что я не прав. Улыбается он. Как же меня бесит, что я не вижу намека на страх в его глазах. Фыркая и толкая друга, возвращаясь на место. Прикрою это дерьмо. Ты мужик или кто? Настаивает он. Если вы вместе, то покажи это. Ты ведешь себя как идиот. Все все видят. Мы не слепые. Раскрой мать твои глаза и вытащи голову из задницы. «Ты думаешь, я не хочу? Ору я!» Брови Криса выгибаются, и на губах расплывается самая довольная ухмылка из всех возможных. «Наконец-то!» «Придурок!» Морщись я, словно проглотил целый лимон. «Возьми все в свои руки!» «Ты такой умный, и как я раньше не спросил твоего совета!» «Я тоже удивляюсь. С детства приходится подтирать твою задницу!» Пихаю его в плечо, но на этот раз, шутя, после чего отправляю работу в надежде на то, что успел и не остался в заднице. Засранец продолжает терроризировать меня еще некоторое время своими веселыми байками и, наконец, то сваливает. За окном успело потемнеть, когда я все же решился набрать номер мамы. Я не хочу огорчать ее, но придется. В прошлом году рождество прошло натянуто. Она была между двумя огнями. И в этом году все может повториться, если я вовремя не свалюсь дома хоть куда-нибудь, где не увижу отца. Телевизор немного оживлял пустоту в комнате, когда я нажал кнопку вызова. Джаред, слышу облегчение в голосе мамы. Привет, мам, как ты? Все хорошо. Чувствую улыбку в ее голосе и улыбаюсь сам. Ладно, мы беспокоились. Тихо говорит она, когда телефон подает сигнал о поступлении нового сообщения. включая громкую связь, и улыбка на губах становится шире. Та самая рамка, которая была куплена на ярмарке, занимает местечко среди других. Но подобранный снимок еще больше удивляет меня. Вечер на Empire State Building. Когда нас сфотографировали по пути, до сих пор хранится в моей памяти. Мы выглядим счастливыми. Я не хочу преувеличивать, но влюбленными. Крис был прав. Я выгляжу иначе, когда смотрю на нее. Могу добавить, я чувствую себя иначе. Джаред, мама повышает тон, и я наконец-то выхожу из гипноза. Прости, увлекся. У тебя кто-то появился? Я не хочу говорить об этом. Я не скажу отцу, если это так. Когда ты приедешь? Медлю с ответом и понимаю, что это ни к чему. В этом году я останусь у Тома. Хорошо. Разочарованный вздох следует за моим сообщением. Я понимаю. Спасибо, мам. Люблю тебя. И я тебя люблю, сынок. Улыбка и мягкость ее голоса топят мое сердце. Ответишь на вопрос? Давай. Она особенная? Она лучшая, мам. Прощаюсь с ней и скидываю вызов. Разговор прошел в небольшом напряжении, но я рад, что она понимает и не идет на пролом. Вновь открываю отправленную фотографию и улыбаюсь. Это намекает на то, что я дорок ей, как ни крути. Успеваю ответить, что эта рамка лучшая до того, как имя тренера высвечивается на экране. Собирая монетки, иду на тренировку прямо сейчас, заявляет Люк. Ладно. С неприкрытым удивлением соглашаюсь. В планах на сегодня не была включена тренировка, но она не помешает. Этот парень как швейцарские часы. Любит точность. Но он не обладает тем же своеобразным мышлением, что я. Любя планирование, которое не свойственно мне, Люк пытался привить эту черту мне, но ничего не вышло. Я не люблю жить, зная, что будет завтра. Завтра может не наступить, и все, что останется, никому не нужный список. Взять и уехать, чтобы получить новые эмоции. Вот это я. На много приятнее делать что-то с бухты барахты. Долетаю до зала со скоростью света, и первое, что слышу, тащи сюда свою задницу. Что за пожар? Хмурюсь я. Пятого числа улетаем в Вегас, сообщает Кит. Зачем? В знак приветствия жму их ладонь и выгибаю бровь. Начинаются чемпионаты, дури, твоя голова. Все влюбленные странно себя ведут. Тебе лучше знать. Смеется Люк. Иди нахрен. Усмехаюсь я. Ты отменил тренировку Лиззи? Да. Кивает он. У тебя мозги рядом с ней плавятся. Это же бред. Парень играет бровями и улыбается. Но я могу кое-что предложить в замен. Как бонус, если готов принести победу. И какой бонус? Она может полететь с нами. Ты не проиграешь у нее на глазах. На насу контракт, Картер. Я готов воспользоваться любой возможностью, чтобы дать тебе пинка под задницу. Ты не имеешь права на проигрыш. Слышишь меня? Они отзовут его. Согласна, киваю. И я не позволю кому-то взять верх над собой на глазах Лизе. Она мой стимул и мотивация. Видя поражение, она усомнится, что может быть за мной, как за каменной стеной, и я не смогу упасть в грязь лицом. Насколько? Три недели, говорит Люк. Три недели. Три недели только с ней вдвоем. Не Алекс, не Тома, не ни Дина, никого, мать вашу только мы. Но она будет только моей. Она полетит со мной. Твердо заявляю я. Смотря, как попросишь. Смеется Кид, за что получает легкий удар в плечо. Теперь можешь ехать к своей ненаглядной. Улыбается Люк. А тренировка? Ее нет в сегодняшних планах. У меня дела. Нет. И я ошибался. Он не меняет планы. В какой-то степени я уверен, что в зале он оказался по делам или случайности, либо действительно планировал встречу. Закидываю на плечо сумку и прощаюсь с парнями, воодушевленно направляясь к выходу и набирая номер Лизи. Сегодня я не хочу оставаться в квартире девочек. Я хочу видеть ее в своей кровати. Собери одежду. Сегодня ты не вернешься домой. Сообщаю я, как только Лизи принимает вызов. Не успевая вымолвить и слова, я буду через двадцать минут. Но мы выезжаем завтра. Удивляется она. Ты тоже поедешь в Вашингтон? Да. Сегодня останешься у меня. Хорошо? Пишу тому, что квартира девочек сегодня в их распоряжении, потому что Лизия останется у нас. На что получая быстрое согласие. Еще бы. Они не воспользовались возможностью остаться наедине. Надеюсь, администрация не поступит жалоба от соседей. Мысли об этом заставляют меня рассмеяться. В какой-то степени я даже завидую их страсти, которую видел лично. Конечно, секса не было, но все шло именно к нему. Моя тошнотворная парочка просто не вовремя пришла домой. Разыгрывая чудесное представление из всех фильмов, где показывают страстное влечение, когда влюбленные заваливаются в квартиру по пути скидывая одежду, тогда я поскорее свалил, не желая слушать порнофильм без картинки. как только заезжая на парковку, набирая номер Лизе. «Тебе помочь?» «Нет, у меня только небольшая сумка, уже выхожу». «Хорошо». Улыбаюсь я. Как и говорила, Лизе появляется в дверях спустя несколько минут, одетая во все черное. Моя маленькая ниндзя или героиня из фильма «Люди в черном». Мы не на похороны едем. Смеясь, покидаю салон и забираю из ее рук сумку. «И где шапка?» «Да машину рукой подать». Мне без разницы, где шапка. Надену капюшон. Ворчит она, натягивая его на голову. Где шапка? Еще раз повторяю я. Лиззи закатывает глаза и недовольно дуется. В боковом кармане. Вытягиваю головной убор из кармашка, о котором шла речь, и скинув капюшон, следом надеваю шапку с пушистым помпоном на темушку. Вот теперь порядок. Киваю я, на что она вновь закатывает глаза. Но от меня не ускользает тень улыбки.